Часть 8. Обеспечение Америки работой Я начал книгу кратким рассказом о Великой Рецессии с упором на взаимосвязь между рецессией и неравенством, в которой они выступают и как причина, и как следствие. В завершении книги я снова возвращаюсь к этой теме. К концу 2009 года стало очевидно, что мы спасли банки и страну от Второй Великой Депрессии – Но для меня было очевидно и то, что нам не удалось поставить страну на путь скорого восстановления. Как я уже отмечал в вводной части книги, в частности в статье «Как выбраться из финансового кризиса», нам необходимы сильная, хорошо продуманная, объемная и долгосрочная программа стимулирования и план спасения банков, но такой, который мотивировал бы их на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. В этом смысле могла бы помочь адекватная реформа системы регулирования, с помощью которой можно существенно сократить масштабы спекуляций и манипулирования рынками со стороны банков. Нам необходима жилищная политика, которая помогла бы миллионам американцев, рискующим лишиться домов. Ничего из этого мы не сделали». «Пока мы спасали банки от краха, мы не сделали ровным счетом ничего, чтобы не дать миллионам американцев потерять свои дома и еще большему числу людей работу». Администрация Обамы и ФРС испытывали гораздо больше уверенности в том, что мы вот-вот откроем новую страницу в истории, нежели я. К середине 2011 года постепенно начало приходить разочарование. Стало совершенно очевидно, что необходимо предпринимать гораздо больше действий, чтобы вернуть работу большему числу американских граждан. В статье «Как заставить Америку работать вновь», написанной для «Политико», я предлагаю альтернативную программу действий. Шел 2013 год, а экономика по-прежнему оставалась слабой. Разгоралась новая общенациональная дискуссия. Можно ли считать нормой текущее положение дел? Должны ли мы смириться с новым, более высоким уровнем безработицы? Я придерживался своего мнения о том, что причиной слабости нашей экономики является недостаточный спрос, который, в свою очередь, есть следствие неравенства, еще более усугубившегося с начала рецессии. В статье... Неравенство тормозит восстановление, я снова детально объясняю, почему неравенство губительно для нашей экономики, что мы можем сделать, чтобы сократить его уровень, и как добиться большей экономической эффективности и меньшего неравенства. Так как болезнь экономики явно затянулась, стали возникать сомнения относительно правильности поставленного диагноза. Быть может причина гораздо более фундаментальна? В разгар кризиса было распространено мнение, что банки слишком увлеклись безрассудным кредитованием. Один за другим банки признавали себя банкротами, а в отсутствие исправно функционирующей банковской системы не может адекватно функционировать и экономика в целом. Деньги, которые предоставляют банки, сродни крови для живого организма. Именно по этой причине считалось жизненно необходимым спасать именно их Не потому, что мы так любим банки или банкиров, а потому, что мы не можем без них обходиться. Рецепт, который выписали Буш и Обама, был обусловлен этим диагнозом – направить банки в отделение экстренной помощи, сделать переливание, точнее, вливание наличности, и через год или два все будет в порядке». переходный период экономики может потребоваться краткосрочный толчок, но поскольку программа стимулирования – это временная мера, необходимая только в период спасения банков, не стоит относиться к ней слишком придирчиво. В результате мы получили слишком неполную, слишком кратковременную и не особенно хорошо продуманную программу стимулирования. Как я объяснял в «Свободном падении» и ранее в данной книге, Возможно было спасти банки, не спасая при этом банкиров, акционеров и облигационеров. Парадокс заключается в том, что предпринятые нами действия обошлись налогоплательщикам неоправданно дорого и были менее эффективными, чем должны и могли бы быть. Через два года после краха Лемон Бразерс банки в большинстве своем оправились от недуга. Кредитование фирм малого и среднего бизнеса было по-прежнему на значительно более низком уровне, чем до кризиса. Но это объяснялось преимущественно тем, что мы бросили большую часть сил на спасение крупных банков, позволив зачахнуть сотням менее крупных местных и региональных банков, которые как раз и предоставляли подобные займы. В американской экономике по-прежнему все было не так гладко, особенно когда речь шла о простых гражданах. Так, на момент подготовки этой книги к печати, через восемь с лишним лет, после того, как лопнул пузырь и началась Великая Рецессия, и через семь лет после краха Лемон Бразерс, медианные доходы населения ниже, чем были четверть века назад. Книга Иова была написана с целью объяснить происходящее. Для лучшего понимания необходимо обратиться к истории, к Великой Депрессии и провести параллель между тем, что произошло тогда, и тем, что мы наблюдаем сейчас. Увеличение объемов производства в сельскохозяйственном секторе привело к серьезному сокращению доходов в нем на 50% и больше. Фермерам стали не по карману товары, которые производятся в городах, что в свою очередь привело к сокращению доходов в городах. Фермеры, чьи доходы сильно уменьшились, оказались привязанными к своим фермам. Они просто не могли себе позволить выбраться куда-то за их пределы. При этом рабочие городских предприятий, которые не могли найти работу, были вынуждены возвращаться обратно на фермы, а из-за того, что часть производственных процессов на самых состоятельных фермах была механизирована, у них не оставалось иного выбора, кроме как уезжать в более бедные области. Были необходимы структурные преобразования экономики, начиная с сельского хозяйства и заканчивая промышленностью. Но рынки в одиночку не в силах справиться с этой задачей. Люди, чьи дома сильно потеряли в цене, не имели средств, чтобы перебраться в город. Требовалась помощь со стороны государства, и она пришла с началом Второй мировой войны. Городам потребовались люди, чтобы производить вооружение и другие необходимые для победы вещи. А после войны страна обеспечила всех ее участников, в основном молодых людей, бесплатным университетским образованием, чтобы подготовить их к зарождению новой экономики. В статье говорится о том, что в основе сегодняшнего экономического нездоровья лежат похожие события. Увеличение производительности промышленного сектора вместе с недостаточным увеличением спроса привели к сокращению глобальной занятости. Изменение сравнительных преимуществ вместе с процессом глобализации, которую мы сами же активно продвигали, означает, что на долю США приходится меньшее число занятого населения. Как и тогда... Мы вновь стали жертвами собственного успеха. И опять же, как и тогда, рынки самостоятельно не справляются с этими структурными преобразованиями. Но сегодня дела обстоят еще хуже. Теперь будущее за сферой услуг, таких как здравоохранение и образование, то есть за теми секторами, где особенно важна роль государства. Но государство вместо того, чтобы выступить в авангарде происходящих перемен, кажется наоборот, отходит в сторону. Такой анализ, если он верен, предполагает безрадостное будущее. И за годы, минувшие с момента написания этой статьи, большая часть прогнозов подтвердилась. Американская экономика демонстрирует весьма сомнительные результаты вопреки силам, которые, по идее, должны были обеспечить экономике уверенное восстановление. Развитый сектор высоких технологий, которому завидует весь мир – или бум в области разработки сланцевого газа и нефти, благодаря которому снизились до нового минимума цены на газ. И хотя сейчас, когда книга готовится к печати, кажется, что экономический рост наконец возвращается спустя полных 8 лет после начала рецессии в 2007 году, он все еще слишком неуверенный для того, чтобы обеспечить рабочими местами новоприбывшую на рынок рабочую силу. Уровень безработицы снизился, но это произошло в основном потому, что коэффициент участия населения в рабочей силе снизился до уровня, который не наблюдался почти 40 лет. Миллионы американцев просто выпали из рабочей силы. Но, как я утверждал раньше и снова утверждаю сейчас, эта затянувшаяся, или как ее иногда называют, постоянная стагнация, в которую, кажется, и скатывается Америка, является следствием не столько непреложных законов экономики, сколько избранной нами политики, в частности, неспособности правительства помочь структурному преобразованию экономики и отсутствию мер по борьбе с растущим неравенством. Заключительные главы этой части книги затрагивают аспект технологических изменений и загадки, с ними связанные. Первые две статьи были написаны еще до начала Великой Рецессии, но уже тогда лично мне было понятно, что в нашей экономике существуют серьезные проблемы. В статье «Дефицит в эпоху избытка» я размышляю о том, как стало возможно, что в эпоху изобилия с ее технологическим прогрессом, о котором мы не устаем трубить во все стороны, огромное число людей в Америке и других странах переживают далеко не лучшие времена». Ответом отчасти является усугубляющееся неравенство. Плоды прогресса распределяются настолько неравномерно, что положение тех американцев, которые находятся в середине социальной пирамиды, лишь ухудшается. На глобальном уровне были еще две серьезные проблемы. Некоторые аспекты политики США играли на руку богатейшим в самых богатых странах за счет самых бедных в беднейших странах. На субсидии фермерским хозяйствам тратились деньги, которые были необходимы в других сферах и могли принести гораздо больше пользы в виде инвестиций в развитие инфраструктуры, технологий или образования. И так как субсидировались преимущественно богатые фермеры, глобальные цены на сельскохозяйственную продукцию снижались, из-за чего еще больше ухудшалось положение бедных фермеров в развивающихся странах. Ряд политических программ поддержки корпораций способствовал обогащению наших нефтяных и угледобывающих компаний в ущерб будущим поколениям. Мы субсидировали предприятия, которые загрязняют окружающую среду и способствуют тем самым усугублению климатических изменений, хотя те же деньги могли бы быть направлены на решение гораздо более важных задач. Но что еще хуже, подобные программы нерационально используют инновации. Большая часть наших инноваций была направлена на экономию трудовых ресурсов. И это в мире, где рабочих больше, чем рабочих мест, и лишь незначительная их часть на спасение окружающей среды. Успех в деле улучшения уровня жизни в долгосрочной перспективе зависит от экономического роста, причем не любого, а качественного, то есть такого, который предполагает всеобщее процветание и бережное отношение к окружающей среде. В статье... Для развития, возьмите левее, я объясняю, что необходимо делать для того, чтобы получить именно такой рост, почему нерегулируемые рынки не в состоянии его обеспечить в одиночку и что в этой связи должно делать государство. Кризис продемонстрировал, что рынки не были эффективны или стабильны, Даже когда процентные ставки были очень низкими, деньги и инновации тратились не на создание хорошо оплачиваемых рабочих мест и увеличение производительности в ключевых секторах экономики, а на строительство некачественных домов в центре пустыни Невада и спекуляции. Инновации применялись для создания новых финансовых продуктов, которые повышали риски вместо того, чтобы лучше ими управлять. Статья... предлагает примерный комплексный план действий, который мы должны предпринять, чтобы справиться с нестабильностью и стагнацией, наблюдаемыми последние десятилетия. В статье «Тайна инноваций» я ставлю вопрос о том, почему мы позиционируем себя как инновационную экономику, но при этом инновационность не отражается в макроэкономических показателях, например, в ВВП на душу населения. Я предполагаю, что отчасти это объясняется тем, что показатель ВВП не фиксирует происходящее в экономике. Этот момент стал центральной темой обсуждения Международной комиссии по основным показателям экономической деятельности и социального прогресса, которую я возглавляю. Еще одна причина кроется в том, что шумиха вокруг инноваций слишком раздута. Конечно, важно уметь грамотно выбрать аудиторию для своей рекламы, как это делают Google и Facebook, но разве сопоставимы эти инновации, например, с изобретением электричества, компьютера, лазера или транзистора? Обратная сторона инноваций вполне реальна. Если производительность растет быстрее, чем спрос, рабочие места и доходы будут сокращаться. Именно это произошло во время Великой депрессии. Раньше около 70% всей рабочей силы было задействовано в производстве пищи, необходимой нам, чтобы выжить. Теперь всего 3% ее могут произвести больше, чем наше общество, склонное к ожирению, способно потребить Нет никаких гарантий, что те люди, которые теряют работу, смогут найти новую в каком-то другом месте. Оптимистично настроенные сторонники технологического прогресса приводят в качестве примера автомобиль. Многие изготовители хлыстов лишились работы, но зато сколько рабочих мест было создано в области производства и ремонта автомобилей? Нет никакой предопределенности. Однако новые рабочие места точно не могут появиться в условиях... вялого совокупного спроса, какой мы имеем сейчас.